Глава восьмая. Уверен, я уже рассказывал вам о тапе Глоцепи. Это он, если вы помните, однажды вечером в Трутнях поспорил со мной, что мне слабо перебраться через плавательный бассейн, хватаясь руками за кольца, свисающие с потолка. Детская забава при моей-то ловкости. А когда я почти достиг цели, он, коварно предав нашу детскую дружбу, закинул последнее кольцо за перекладину и тем самым заставил меня прыгнуть в воду в одном из моих лучших фраков. Сказать, что эта подлая выходка, которую я назвал бы преступлением века, оставила меня равнодушным, значит, покривить душой. Я был страшно возмущен, оскорблен до глубины души и месяца два не мог успокоиться. Но сами знаете, раны затягиваются, душевная боль притупляется. Только не подумайте, что я упустил бы случай швырнуть тапе физиономию в мокрую губку, Подсунуть в постель ужа или еще как-нибудь отыграться. Подвернись мне такая возможность, я бы с восторгом ею воспользовался в любой момент, но только не теперь. Как неуязвлен я был коварной таппиной проделкой, мне не доставляло никакого удовольствия сознавать, что этот балда сломает себе жизнь, если расстанется с девушкой, которую, несомненно, любит без памяти, несмотря на эту глупейшую ссору. Более того, я от души хотел положить конец их размолвке. Кажется, все бы отдал. Только пусть у этих двух придурков дело снова пойдет на лад. Вы, наверное, уже догадались об этом из моего разговора с тетей Далией. А если бы у вас оставались какие-то сомнения на этот счет, то полный самого искреннего сочувствия взгляд, который я сейчас послал Тапи, окончательно бы их развеял. Итак... Я бросил на него проникновенный взгляд, крепко пожал руку и дружески похлопал по плечу. «Привет, Тапи! Как дела, старик?» Я преисполнился к нему еще большего сочувствия, ибо взгляд у него был потухший. «На мое рукопожатие!» — он ответил вяло, иными словами, увидев старого друга, он не выразил ни малейшего желания пуститься в пляс. «Беднягу будто обухом по черепушке хватили!» Видно, меланхолия накрыла его своим крылом, как, помнится, однажды выразился Дживс Апонго Ту Истлтоне, когда тот пытался бросить курить. Сказать по правде я не удивлялся. В сложившихся обстоятельствах подобная хандра была, безусловно, вполне естественна. Я отпустил его руку, прекратил дружеское похлопывание по плечу и, достав из кармана портсигар, открыл его и протянул таппи. Он нехотя взял сигарету. «Приехал, Берти», — сказал он. «Приехал. Проездом или останешься?» Я медлил с ответом. Можно было бы признаться, что я примчался в Бринкли-Корт с твердым намерением вновь воссоединить их с Анджелой, связать порванные узы и так далее, и тому подобное. Закуривая сигарету, я чуть было не выложил ему все на чистоту. Но потом решил, что, пожалуй, не стоит. Брякнуть в открытую, что я собираюсь играть на их чувствах, как на контрабасе, было бы неразумно. Кому понравится, что на нем играют, будто он какой-нибудь контрабас? «Пока не знаю», — сказал я. «Может, останусь, может, нет. Как получится?» Он равнодушно кивнул, дескать, «останусь я или уеду, ему один черт», и уставился куда-то вдаль. поверх залитым солнцем деревьев. Надо сказать, наружностью и телосложением Таппи здорово похож на бульдога, а в данный момент он был похож на это породистое животное, которому не дали пирожного. Для человека, столь проницательного, как Бертрам Вустер, не заставляло труда догадаться, что у него сейчас на уме. Поэтому меня совсем не удивило, когда он коснулся вопроса, отмеченного в повестке дня галочкой. — Наверное, ты уже слышал про нас с Анджелой. — Да, Тапи, я в курсе, дружище. — Мы расстались. — Знаю. Кажется, вы немножко не сошлись во взглядах на акулу. — Да. Я сказал, что это, скорее всего, была Камбала. — Наслышан. — Кто тебе сказал? — Тетя Далия. — Наверное, ругала меня, на чем свет стоит. — Ничего подобного. Разве что как-то мимоходом обмолвилось, что это чертов-глоссов, а в остальном, по-моему, ее лексика отличалась исключительной сдержанностью, в особенности, если учесть ее охотничьи прошлое. Ведь в свое время она состояла в клубах Куорн и Пайтчли. Однако ты, конечно, извини меня, старина. Тебе, по мнению тетушки, следовало выказать немного больше такта. — Так-то... И я склонен отчасти с ней согласиться. «Скажи на милость, Таппи, ну зачем ты развенчал акулу, обозвав ее камбалой?» «Разве ты поступил великодушно?» «Это акула, дорогая Анджеле, Девочка в ней, можно сказать, души не чает. И вдруг человек, которому она отдала свое сердце, утверждает, что это не акула, а камбала. Какой удар для бедного создания!» Я видел, что Таппи обуревают противоречивые чувства. А меня ты сбрасываешь со счетов? просил он, сорвающимся от волнения голосом. Тебя? Да, меня. Неужели не понимаешь, проговорил Таппи, все больше распаляясь, что-нибудь веских причин, я бы, конечно, не назвал эту чертову акулу Камбалой, хотя она и в самом деле была Камбала. Анжела, дерзкая девчонка, сама меня спровоцировала. Каких только гадостей мне не наговорила. Вот я и воспользовался случаем отыграться. Каких таких гадостей? Самых отвратительных. И все от того, что я в разговоре мимоходом, только чтобы поддержать беседу, поинтересовался, какие блюда Анатоль приготовил к обеду. И тут она вдруг заявляет, что я только о еде и думаю, и что физические потребности для меня главные. Так и ляпнула. Физические потребности. «Черт подери, Берти, ты же знаешь, я по своей природе человек духовный». «Бесспорный факт». «Ну, спросил я так. Между прочим, что Анатоль собирается приготовить к обеду?» «По-моему, ничего страшного». «А по-твоему?» «По-моему, тоже. Просто дань уважения великому маэстро». «Конечно». «И все-таки...» «Что?» И я хочу сказать, жаль, что хрупкое ладья любви так бездарно идет ко дну. Ведь достаточно всего лишь несколько злов, чуть-чуть раскаяния. Он вперил в меня подозрительный взгляд. Ты, кажется, предлагаешь, чтобы я пошел на уступки. А знаешь, Таппи, старина, это было бы просто замечательно. И так великодушно с твоей стороны. И не мечтай. Но послушай, Таппи... — Нет, ни за что. Ведь ты ее любишь, правда? Я наступил на больную мозоль. Он вздрогнул, губы у него задергались. Он явно испытывал нестерпимые душевные муки. — Не буду отрицать! — пылко воскликнул он. — Я без памяти влюблен в это ничтожество. И тем не менее считаю, что ее надо хорошенько отшлепать. Ни один вустер на свете такого не потерпит. тапи опомнись, и не подумаю. Повторяю, опомнись, Тапи? ты меня поражаешь. Впору недоуменно поднять бровь. Где благородный рыцарский дух Глоссапов? Не волнуйся, благородный рыцарский дух Глоссапов в полном порядке. А вот как обстоят дела у Анжел? Где их нежная женская душа? Сказать человеку, что у него растет второй подбородок, как у нее язык повернулся. «Так и сказала?» «Вот именно!» «О, Господи! Девицы есть девицы, что с них возьмешь?» «Таппи, забудь об этом, иди к ней и помирись!» Он помотал головой. «Нет, поздно. Она такого наговорила о моем животе. Никогда ей этого не прощу!» «Таппи, это несправедливо. Ты забыл, как сам однажды сказал Анджеле, что она в новой шляпке вылитый китайский мопс». Но это истинная правда. Мне и в мыслях не было ее оскорблять. Я чистосердечно по-доброму сказал то, что думал. Мною руководило искреннее желание удержать ее и не выставлять себя на посмешище. А она без всяких оснований пустилась обвинять меня, что я пыхчу, когда поднимаюсь по лестнице. Это совсем другое дело. Тут я понял, чтобы помирить этих двух придурков, От меня потребуется вся моя недюжинная изобретательность, ловкость и такт. Свадебные колокола в маленькой церкви Маркет Сносдери прозвонят только в том случае, если Бертрам умно и тонко выполнит свою миссию. Из разговора с тетей Далей мне стало ясно, что высокие договаривающиеся стороны допустили весьма откровенные высказывания в адрес друг друга, Но я не предполагал, что они зашли так далеко. Эта печальная история глубоко меня тронула. Таппи открыто признался, что любовь к Анджеле по-прежнему живет в его сердце, и я был убежден, что Анджела тоже все еще его любит, несмотря на размолвку. Безусловно, сейчас она жаждет запустить в него бутылкой, но, готов поспорить, в глубине ее души теплится былая нежность». Только уязвленная гордость составляет двух влюбленных избегать друг друга. Я чувствовал, что стоит Тапи сделать первый шаг, и все у них пойдет на лад. Я решил предпринять еще одну попытку. Тапи, ты разбиваешь сердце Анжелы». «С чего ты взял? Ты ее видел?» «Нет, но я уверен, а по ней не скажешь». «Притворяется, не сомневайся». как Дживс, когда я начинаю отстаивать свои права. Представляешь, стоит нам встретиться, она морщит нос, будто дохлую крысу увидела. Напускное, уверен, она тебя все еще любит. Одно ласковое слово, и лед растает. И я понял, что он дрогнул. Видимо, мне все-таки удалось тронуть его сердце. Он ковырнул дерн носком ботинка и проговорил срывающимся голосом. "Ты, «Ты уверен?» «На все сто». «Тебе надо только подойти к ней». Он покачал головой. «Не могу. Это было бы роковой ошибкой. Я сразу потеряю свой престиж. Знаю я этих девиц. Стоит один раз уступить, и она сядет тебе на шею». Он помолчал. Единственный выход — как-то косвенно намекнуть, что я готов с ней поговорить. Может, мне при встрече с ней надо тяжело вздыхать, как ты считаешь? Она подумает, что ты отдуваешься. Да, ты прав. Снова закурив сигарету, я принялся напряженно шевелить извилинами. И с первой попытки нашел решение, ибо мы, востеры, отличаемся быстротою ума. Мне вспомнился совет, который я дал Гаси по поводу сосисок и ветчины. Придумал. Есть один верный способ убедить девицу, что ты ее любишь. Действует безотказно, и нам подходит как нельзя лучше. Сегодня за обедом не прикасайся к еде. Увидишь, какое впечатление это произведет на Анжелу. Она же знает, какой ты обжора. — Ничего подобного, — взвился Тапи. Я не обжора. — Ну хорошо, хорошо. И вообще к еде я совершенно равнодушен. — Согласен. Я только хотел... — Пора положить конец этим разговорам, — кипятился Таппи. — Я молод, здоров и у меня хороший аппетит. Но это не значит, что я обжора. Я восхищаюсь Анатолием, как великим мастером своего дела. И мне всегда интересно знать, чем он собирается нас попочивать. Но когда ты называешь меня обжорой... — Хорошо, хорошо, хорошо. Я только хотел сказать... «Если Анжела увидит, что ты отодвигаешь тарелку, не съев ни кусочка, она поймет, как ты страдаешь, и, скорее всего, сама сделает первый шаг». Таппи задумался, нахмурив брови. «Говоришь, совсем отказаться от обеда?» «Да». «От обеда, приготовленного Анатолием?» «Да». «Не отведав ни кусочка?» «Да». «Не понял. Давай сначала». Сегодня вечером за обедом, когда дворецкий поднесет мне зобные железы двухнедельных телят а-ля финанкьери или еще что-то с пылу с жару прямо из рук Анатоля. по-твоему, я должен отказаться, не попробовав ни кусочка? Да. Таппи задумчиво покусывал губы. Невооруженным глазом было видно, как жестоко он борется с собой. Внезапно лицо у него просветлело. — Ну, прямо как у первых мучеников-христиан. — Ладно. — Ты согласен? — Согласен. — Отлично. — Конечно, это будет пыткой. Я поспешил напомнить Таппи, что у тучки есть светлая изнанка. — К счастью, недолгой Ночью, когда все уснут, ты спустишься вниз и совершишь набег на кладовую. Таппи просиял. — И правда, вот это мысль — Думаю, там найдутся холодные закуски. — Конечно, найдутся, — сказал сразу повеселевший Таппи. — Например, пирог с телятиной и почками. Его сегодня подавали на ленч. Один из шедевров Анатоля. Знаешь, что меня в нем особенно подкупает? — благоговейно проговорил Таппи. — И чем я безмерно восхищаюсь. Хоть он и француз, он не привержен исключительно французской кухне. Не то, что все эти известные повара. Анатоль никогда не пренебрегает старой, доброй, простой английской пищей. Такой, как, например, пирог с телятиной и почками, о котором я тебе говорил. Не пирог, а что-то сказочное. За ленчем мы съели только половину. Знаешь, Берти, этот пирог как раз то, что надо. А от обеда ты отказываешься, как договорились? Нет вопросов. Отлично. «Блестящая идея. По-моему, одна из лучших идей Дживса. Передай ему, когда с ним увидишься, что я чрезвычайно ему признателен». Я выронил сигарету. Меня будто хлестнули по лицу мокрым кухонным полотенцем. «Неужели тебе взбрело в голову, что этот план предложил Дживс?» «А как же иначе?» «Знаешь, Берти, не вежи мне лапшу на уши. Тебе до такого век не додуматься». Я не стал ему отвечать, только гордо выпрямился во весь рост. Но когда понял, что Таппи на меня не смотрит, плечи у меня снова поникли. «Ладно, Глоссов», — холодно проговорил я, — «идем, пора переодеваться к обеду».